Глава 53. В это время Аня тоже рыдала в объятиях Наташи, шепчущей слова утешения. Ей казалось, что ее жизнь кончена, что единственное, что стоит сделать, это позволить бандитам убить себя, так как она не могла представить свою жизнь без Саджана. Внутри Анны все скулило и болело от тупой и нестерпимой боли, переполняющей ее существо. Казалось, что сердце не выдержит такого горя и разорвется. «Если ты не хочешь жить, то подумай о том, что они убьют не только тебя, но и Юрку», печально напомнила Наташа. «Ты сама знаешь, что это жестокие и беспринципные люди, от которых можно ожидать всего». Услышав это, Анины слезы перешли в отчаянные всхлипывания, смешанные с тихими стонами. «Наташа, почему жизнь так несправедлива ко мне? Что плохого я сделала в своей жизни, что Господь так наказывает меня?» В ответ Наташа только крепче обняла подругу, даже не зная, что и сказать. Да и что тут вообще можно сказать? Ситуация настолько безвыходная, что девушку охватило отчаяние. Что не сделай, все плохо. Поэтому она еще сильнее прижала к себе рыдающую Аню, стараясь сдержать свои слезы. Одна из них должна быть сильной. Ох, как же на самом деле нелегко было Наташе быть в роли этой сильной, с учетом того, что все, кого она любила, Аня, Юра и Саджан были обречены на страдания. «Я бы с удовольствием покончила с жизнью, если бы знала, что они не тронут Юрку и отпустят его, несмотря на мой поступок», — расслышала Наташа сквозь непрекращающееся рыдание голос подруги. «Вот еще надумала», — возмутилась она, и, оторвав от себя Аню, встряхнула ее. Девушка заколыхалась в ее руках, как тряпичная кукла, безвольная, растерзанная, опустошенная. — А ну не смей говорить такие вещи! — строгим голосом велела ей Наташа. — Ты знаешь, что это не выход из положения. Надо бороться. Если ты не будешь жить, то Саджан без тебя долго не протянет. Ты что, хочешь, чтобы он умер от горя? Она отрицательно затрясла головой и поморщилась. В ушах зазвенело, а голова, казалось, расколется от боли. Девушка не представляла, как жить дальше. Все, ради чего она жила, у нее отняли. Любимого мужа, брата, родителей, ее родину. У нее ничего не осталось, кроме тупой всепоглощающей боли, которая должна была стать ее вечной спутницей жизни. Хорошо еще, что Наташа сейчас с ней. Анна жалобно всхлипнула и вновь зарылась в блузку подруги. И без того уже мокрую от ее слез. Девушка не представляла, что будет после того, как Наташа должна будет уехать домой. Ведь она сейчас была единственным человеком, с кем Аня могла откровенно поговорить о происходящем. «Что же будет потом?» – спросила она Наташу. «Это ты о чем?» – не поняла та, удивленно вскинув брови. «Потом, после свадьбы». «А что должно быть?» – ответила вопросом на вопрос Наташа, окончательно сбитая с толку. «Как я смогу жить с Виджаем, ежедневно сталкиваясь с Саджаном? Ведь это дом Саджана, и он будет в нем жить!» Наташа промолчала, не зная, что и сказать. Действительно, Ане теперь предстояло жить под одной крышей с Саджаном, И это было крайне мучительно для них обоих. Стоило предположить, что рано или поздно Саджан женится и приведет свою жену тоже в этот дом. От одной этой мысли мурашки пробежали по спине Наташи, и она дернулась, как от мороза. «Да», — задумчиво протянула она, не зная, что и сказать на этот счет. Логичнее всего одному из них, либо Анне, либо Саджану, навсегда покинуть этот дом, но озвучить свои мысли Наташа не решилась. Вместо этого она улыбнулась как можно более непринужденно и сказала ⁇ Все наладится, из любой безвыходной ситуации есть как минимум два выхода ⁇ Ей хотелось, чтобы ее фраза прозвучала как можно оптимистичней и беззаботней, однако ноты фальши скрыть ей так и не удалось. Они прозвенели в воздухе и застыли, заставляя обеих подруг понять, что завтра случится то, что навсегда изменит жизнь Анны и Саджана ввергнув их в пучину страданий.